7. На календаре конец мая. Прошло две недели с того сна. Прошлой ночью мы с супругой составляли перечень задач. Он вышел длинный, путанный, но я рад, что мы в деле вдвоем. Май в нашем городе выдался необычным. То по-июльски жарким, то по-осеннему прохладным и ветреным. Еще появились бабочки. Миллион бабочек. Они покрыли цветастым орнаментом каждое дерево и куст. Облепили фонарные столбы и тротуары. Дети в восторге. Их не удержишь дома. Они выбегают во двор и проносятся сквозь кружевные облака, заливаясь смехом. Соседские девушки публикуют красоту в соцсетях, а мужчины улыбаются. Но меня бабочки пугают. В них есть что-то зловещее. Будто природа решила напоследок показать последний сюрприз. Накормить смертника, идущего на электрический стул, последним ужином. Я веду автомобиль вдоль моря к офису. По краям дороги в ряд высажены деревья, сплошь покрытые тучами этих чертовых бабочек. Меня от них тошнит. В салоне то и дело раздается хруст. Эта очередная бабочка врезается и размазывается облобовое стекло. В предсмертных конвульсиях колышутся разорванные крылышки, растекаются внутренности, крошечные глазки умирающих насекомых смотрят на меня. В который раз включают дворники. Жижа размазывается по стеклу, и я счищаю ее омывателем. Дорога также покрыта ими. Тысячами раздавленных насекомых, в то время как их сородичи продолжают беспечно кружить в майском воздухе, танцевать от ветки к ветке, пока случайный автомобиль не расплющит их хрупкие тельца. Помню, читал где-то, что бабочки живут лишь день. Их тела даже не приспособлены, чтобы жить дольше. Отведенное время они тратят на брачные танцы, спаривание и откладывание яиц для следующих поколений. Первым умрет после спаривания самец. После кладки — самка. Жизнь для одного танца любви. Как романтично. Тут чувствую запах. Тошнотворный, сладковатый запах. Открываю окно, чтобы проветрить салон, но запах становится интенсивнее. Он мне знаком. Он родом откуда-то из детства. Мне 7 лет. Закат советской эпохи. Очередное лето у бабушки в одном из маленьких грязных индустриальных городов, каких было полно на карте страны. Мама отправила меня, словно посылку, в одном аэропорту, а встречала в другом бабушка. Много лет спустя я понял, почему мама делала это. Ей не было и 35, когда умер отец. Она надеялась устроить личную жизнь. Мы с бабушкой трясёмся в старом трамвае, он гремит на ржавых рельсах, мы пересекаем агонизирующую промышленную зону, Проезжаем мимо череды монструозных корпусов металлургических комбинатов, доживающих последние дни, перед тем, как развалиться вместе с Союзом. Едем в кино, в богом забытый дом культуры каких-то металлургов или шахтеров. Все фильмы в городских кинотеатрах мы уже видели, так что остались только дома культуры. Я маленький тиран, обожающий меня бабушке. Делаю, что вздумается, и получаю, что хочу». А когда не получаю, закатываю истерики. Через открытые окна трамвая проникает тот тошнотворный сладковатый запах. «Это аммиак, ночек сознанием дела говорит бабушка и задумчиво смотрит в сторону огромного серого корпуса, ощетинившегося поверху тремя почерневшими трубами. Одна из них изрыгает розоватый дым. «Мне лишь семь, но когда я смотрю на ту уродливую трубу...» то понимаю, что так выглядит смерть. И так она пахнет. Теперь, 35 лет спустя, я снова ощущаю тот запах. Хотя рядом нет амячного завода. Это лишь иллюзия. Запах пропадает так же внезапно, как появляется. Но я еще будто ощущаю его внутри. Слишком глубоко он проник в меня. И я догадываюсь, что этот запах и бабочки, ему недавний кошмар, все связано. В ближайшую пятницу я напился. Нас с коллегами забросило на дегустацию вин в местной винотеке. Дегустация превратилась в пьянку. По мере того, как я пьянел, становилось легче. Я снова шутил и наслаждался жизнью. Темнота в душе вроде светлела, а запах выветривался. Но на следующее утро, как это бывает, стало только хуже.